32. В масштабах Беларуси, и даже просто объективно, мост был и правда довольно высоким. «Видали и побольше великанов», – шутку ворчливо сказала Нина, когда они проезжали по мосту. Но на самом деле сооружение выглядело, если и невеличественно, то вполне достойно. Их черный джип выехал из города в сторону моста через реку Дриса. Согласно правилам дорожного движения Беларуси, стоянка на мосту была запрещена. Поэтому, съехав с него при первой же возможности, они запарковали машину на обочине и вернулись на мост пешком, чтобы вдоволь полюбоваться открывающимися с такой высоты видами. Картина, раскинувшаяся в одну и другую сторону, и правда была великолепна. Широкая западная двина, лениво несущая свои воды вдаль, и вытекающая из нее речушка поменьше – Дриса. Между ними ютился Верхний Двинск. А в обе стороны, сколько хватало глаз, раскинулись поля всех оттенков желтого и зеленого цвета. Местность здесь была равнинная, поэтому обзор открывался отличный. Горизонт терялся где-то в дымке далеко-далеко. «Ух, красота-то какая! Аж дух захватывает!» сказала Нина, разглядывая пейзажи, приложив ладонь к лбу, защищая глаза от солнца. «Да, широка страна моя родная. Много в ней лесов, полей и рек», — подхватил Варган. Но он, в отличие от Нины, по сторонам не вертелся и пристально рассматривал только треугольник суши между двумя реками. Только вот что он мог с такой высоты там разглядеть, Нина не имела ни малейшего понятия и решила не вникать. Тем более ее мнение по этому поводу никто и не спрашивал. Варган с Анчутом о чем то тихо переговаривались, изредка Анчут начинал активно жестикулировать, как будто они о чем то спорили. Нина к ним не подходила и в беседу не вступала. Минут через пятнадцать ей все же надоело ходить по мосту из стороны в сторону, да и голодный желудок все активнее напоминал о себе громким урчанием. «Молодые люди! Ау!» Обратилась она к ним громким голосом. «Мне тут кто-то пикник и завтрак обещал?» «Да-да, Нина, сейчас. Еще пять минут и спускаемся под мост. Там на берегу пикник и устроим», отозвался Варган. На берегу Дриса под мостом Варган расстелил предусмотрительно захваченный из машины плед. На пледе появились пластиковые кружки, термос, бутылка минералки, бутерброды с порезанной колбасой, сыр, булочки и несколько штук зеленых яблок. Колбаса пахла так, что Нина боялась потерять сознание. Без долгих упрашиваний она присела на плед, налила себе кофе в ярко-красную кружку и вонзила зубы в бутерброд. «Приятного аппетита!» — вспомнила она о приличиях, принявшись за булочку. Барган с Анчутом только улыбнулись. Анчут неторопливо отхлебывал пиво из уже второй, третьей, открытой банки. Барган с удовольствием хрустел сочным яблоком. Какое-то время все трое молчали. «Какие у нас дальнейшие планы?» — спросила Нина, покончив с едой. Она разулась, выставила босые ноги на траву и лениво водила пальцем по экрану, прокручивая новостную ленту в телефоне. «Мне нужно кое-какие приготовления к вечеру успеть сделать», — сказал Анчуд. «Поэтому я вас скоро покину. Ритуал будем проводить в полночь, вон на том примерно месте, где берега двух рек сходятся. А до этого времени мы с тобой совершенно свободны. Может, будут какие-то пожелания?» — спросил в органу у Нины. «Пожелания? Ну, я не знаю...» Она ввела в телефон запрос в достопримечательности Верхнедвинска. Пролистала ленту, открыла несколько ссылок, лицо ее помрачнело. Природа тут, конечно, очень красивая, но с достопримечательностями совсем не густо. Большинство из них мы уже вчера посмотрели. Так, а это что такое необычное? Успенская церковь в деревне Сарья, построена в неоготическом стиле в 1857 году. Вроде совсем недалеко от Верхнедвинска. Так, сколько тут по карте? Всего 20 километров. «Может, съездим?» «Да откуда это странное увлечение ездить в церкви до костела смотреть?» удивился Варган. «Почему странное? Нормальное увлечение. Как примеры древней архитектуры, очень даже. У нас в Беларуси из всей этой архаики в основном только религиозные постройки хорошо сохранились. Но ну, есть пару замков и еще, но не особо густо. Тем более не в городах, а на периферии», поддержал девушку Анчут. «Вот-вот», — сказала девушка. «Так, что еще тут есть?» Предлагают речную прогулку по Западной Двине. Речная прогулка точно нет, решительно сказал Варган. Большую воду я не люблю еще больше, чем церкви. Поехали, лучше эту твою сарью смотреть, тем более и правда делать особо нечего. Повалявшись еще немножко на травке под теплым майским солнышком, даев оставшиеся булочки и допив кофе, они решили собираться и ехать в гостиницу. Анчут сказал, что с ними не поедет, а останется здесь кое с кем поболтать. С кем он тут болтать собрался, Нина так и не поняла. С лягушками, что ли, которые старательно квакали с камышей? Ну да ладно, это его проблемы. И девушка быстро выбросила их из головы, как несущественные. Она вытряхнула плед от крошек и прилипшей сухой травы, промыла кружки минеральной водой из бутылки, сложила все это добро в большую матерчатую сумку и вместе с варганом вернулась в машину.